Глава 20. В день исчезновения веслиценоса Конгаров вернулся в санаторию в девятом часу, нарочно опоздал, чтобы ни в каком случае не встретиться с гостем. Настроение у него было очень дурное. Он думал, что надо выдержать характер и не разговаривать с Надей по крайней мере два дня. Не то чтобы Совсем ничего не говорить, отрывисто сказать доброе утро или денег не нужно, или к обеду уже звонили. И это, конечно, всегда можно и ни к чему не обязывать, но разговаривать не следует. Пусть знают, что я действительно сердит и что она поступила безобразно, пригласив этого хама. Разумеется, я ее не ревную было бы в высшей степени глупо. Ревновать ее вообще а к этому старику в особенности, я отлично знаю, что она его не любит, пригласила по глупости, да еще потому, что хотела показать свою независимость, я де свободна, я где могу принимать кого хочу. Как многие люди еврейского происхождения, Пингаров особенно любил частицы де, мол, и другие слова подобного рода. Теперь я и в самом деле Еще ничего не могу приказывать ей, не запрещать, думал он с нежным замиранием сердца. но она могла бы понять, что статус кво продлится недолго. Наши отношения понемногу выясняются. По дороге он смягчился, и когда автомобиль подъезжал к санатории, уже был готов сократить Наде срок наказания до одного дня. Ведь больше всего наказываю самого себя. Однако настроение у него хорошим не стало. Из визита проклятого веслиценоса может выйти большая неприятность. За мной уже, конечно, следят. Он сам сначала этому не поверил, затем, поверив, ужаснулся, затем снова не поверил. Вздор, что я сделал? Кого может интересовать Надя? Но вообще все плохо, очень плохо. Вот очень плохо. Мысли Конгарова перешли на здоровье. Он значительно увеличился в весе. Много ел, объясняя Наде, что у него ложный аппетит. Врач в санатории говорил, что лучше бы не слишком полнеть, однако беды большой нет, главное нервы, нервы. Посмотрел бы Я на него самого, какие у него были бы нервы, если бы он оказался в моей шкуре с горькой улыбкой подумал Кангаров, разумея не то политические огорчения, не то Елену Васильевну, которая, наверное, откажет в разводе, не то состояние своего здоровья. В последнее время он очень опасался рака и все к себе присматривался, не появилось ли где какое либо подобие опухоли. Почему же вы думаете, что у вас рак, спрашивала Надя. Ты, детка, вероятнее, вообще не слышала, что сорок восемь лет это раковый возраст. Возраст особенно предрасположенный для рака. Действительно не слышала. Но ведь не вам одному сорок восемь лет, о, больше. Глупышка, с тобой нельзя серьезно разговаривать. Я тебе куплю куклу. Да, разумеется, ревновать было бы недостойно и ее, и меня, Она чистый ребенок, — подумал Конгаров, входя в подъезд. Пожалуй, можно заговорить и сегодня. Что, давно, конечно, все пообедали? спросил он швейцара. Пообедали, господин посол. Но повар ждет господина посла. Напрасно. Оставили бы мне просто что-нибудь холодное, отрывисто сказал Конгаров. Он в душе надеялся на ответ. Все другие пообедали, но мадмозель Надин ждет господина посла. Кассирша спрятала бумаги в ящик, ласково улыбнулась и спросила: "Господин посол не промокв? Скверная погода, хотя я уверена, еще будут превосходные дни, как всегда у нас в этом месяце". "Нет, я не промок". Какие однако бумаги она так быстро спрятала, когда меня увидела? Писем не было только газеты, господин посол. Конгаров вздохнул с некоторым облегчением, в последнее время очень не любил получать письма, почти всегда неприятность. Мадмазель Надин у себя. Кажется, в гостиной слушает музыку. Прикажете позвать, господин посол? Нет, не надо, я сначала пообедаю. Но, пожалуйста, пусть мне подадут Только одно какое-нибудь блюдо, и пусть повар уходит. Помилуйте, господин посол. Он ждет господина посла. Господин посол так редко опаздывает. Общая почтительность в санатории всегда смягчала Конгарова. Вначале он, как обычно, советские люди в чужом обществе тревожно ждал неприятности. Не только неприятности не было. Советский посол оказался в санатории самым почетным гостем. Конгаров прошел в столовую, с жадностью съел все, выпил полбутылки вина и еще подобрел. В самом деле, что ж ей был меня ждать? Проголодалась должна быть бедняжка. После обеда он спустился в гостиную. Надя слушала радиоаппарат, так что можно было не разговаривать посол с легкой улыбкой кивнул ей головой улыбка предназначалась исключительно для публики в гостиной сидело еще несколько человек Надя должна была понять что улыбка очень холодная и что он сердит надежда Ивановна хотела было ему сказать что весь не приехал и не счёл нужным извиниться это кои свинству но она тоже Выдержала характер ты молчишь ну и я молчу кто кого перемолчит перемолчала она на следующее утро конгаров сначала небрежно уронил как живем? затем добавил после кофейку поработаем Квиёк тоже не подействовал на Надю. Она приняла тон служащей, знающий свои обязанности и исполняющий приказания начальства. Конгаров продиктовал ей письмо едва ли не для того и предназначеншееся, чтобы восстановить отношения. От делового разговора они кое-как перешли к неделовому. Но о веслице не было сказано ни слова. Вечером кассирша подала послу недельный счет. Просматривая дополнительные расходы, он с удивлением заметил, что чай помечен не был. Вы ничего не забыли? Кажется, вчера у мадмозель были к чаю гости, небрежно спросил он. Нет, господин посол. Вчера к нам вообще никто не приезжал из-за дурной погоды, ответила кассирша. Насторожившись не без любопытства отношения между господином послом и мадмозель Надин очень ее интересовали. Значит, этот гусь не приехал? Может, она позвонила ему, чтобы он не приезжал? Увидела, что я сержусь, и позвонила. Сердце Кангарова наполнилось радостью. Он ни о чем не спрашивал, Надю, но стал нежен, как прежде. Дня через три после этого Конгаров утром позавтраков, устроился на диване в своей комнате и развернул газету. Он читал в газетах все больше от скуки. Дела у него в сущности было очень мало, хоть порой он жаловался на переутомление. На четвертой странице ему вдруг попалась небольшая заметка исчезновения русского. Хозяин гостиницы указывался адрес сообщил полиции, что из своего номера исчез, указывалось число. Никого не предупредив и оставив в комнате вещи русский, довольно долго там живший. Фамилия была Переверно, но Конгерв знал, что в этой гостинице живёт Вислиценов. Почему-то заметка чрезвычайно взволновала посла. У него началось даже сердцебиение не вымышленное, а настоящее. Да, число то самое, когда он должен был быть у Нади. Конгаров проверил это только теперь, а почувствовал, что число то самое, сразу в первую же секунду. Но какая связь? Число тут абсолютно никакой роли не играет. Да и вообще, что такое, в чем дело? Ну исчез. Дальше что он мог просто уехать не оставив адрес. Разумеется, мог, это даже на него похоже. При его делишках всегда мог понадобиться срочный отъезд на несколько дней. Почему не предупредил хозяина? Да мало ли почему? Может быть, просто не успел или не подумал, что хозяин тотчас сообщит полиции. Мало ли что могло быть. Или уехал, не желая платить по счету. всех вещей у него, верно? была пара штанов. Доводы эти Конгарова не убедили. Он спустился вниз, достал еще две газеты и снова поднялся к себе, почему-то затворил дверь на ключ. Одна из газет сообщала дословно то же самое, только фамилия была перевёрнута по-иному. В другой о происшествии ничего не сообщалось. Почему-то это немного его успокоило. Он походил по комнате. Вероятно, пустяки. Просто куда-нибудь уехал. Да и что же может быть другое? И сенсации никакой нет. Разве так сообщают? прихода в санаторий Полодинной газет он не дождался? Хотел было послать за ними мальчика на вокзал, куда они приходили немного раньше, но почему-то раздумал и пошел сам. Развернул газету, оглянувшись еще на дороге. О происшествии не было ни слова, разумеется, вздор. Конгаров вернулся, оглядывая подозрительным взглядом немногочисленных встречных прохожих, внимательно вгляделся в кассиршу, как будто она улыбается несколько странно поднявшись к себе, он спрятал было в ящик те газеты, в которых сообщалось о происшествии, передумал и zerвал их на мелкие клочья и выбросил в уборную. Надежда Ивановна просматривала первую и третью страницы газет лишь под вечер, да и то не всегда и бегло, что повергало его в изумление, как можно до вечера прожить ничего не зная. Кенгаров всегда жаловался Наде, что по ночам не смыкает глаз она недоверчиво сочувствовала на этот раз он и в самом деле спал очень плохо много думал о своем положении о прошлом вспомнил с ужасом свою статью помнитесь бесстыдники на следующее утро он без всякой причины отправился в париж Ни с кем разговаривать по этому делу, да какое же дело было невозможно. Конгаров надеялся, что быть может с ним заговорят. То есть кто-нибудь что-нибудь шепнет. Никто ничего не сказал. Это можно было тоже понимать по-разному. Однако он как будто немного успокоился. Успокоительно было Главным образом то, что никакого шума происшествия не вызвало, и газеты и, по-видимому, полиция им совершенно не интересовались. Да и чем же тут интересоваться? все таки надо обдумать положение. Собственно, и положения никакого не было, и обдумыванием нельзя было назвать неясный ход беспорядочно перебегавших мыслей Кангарова. Он вдруг решил, что пора покинуть Францию. Это зависело только от него. Числился в отпуску по болезни и мог, конечно, сократить свой отпуск. Детка сказал вечером Кангаров Наде: "Сообщаю тебе важную новость. Мы завтра возвращаемся". Надежда Ивановна удивленно на него взглянула: "Завтра? — Так точно? Завтра. Непременно завтра. А что? Ничего. Но почему вдруг такая спешка? Ведь ваш отпуск кончается только через десять дней, и вы хотели еще раз побывать у профессора Фуко? Нет, я раздумал. Да и никогда собственно не хотел. Он уже сказал все, что знает и ничем мне не помог. К тому же Оказались разные дела, пора и на работу. А разве тебе хотелось бы еще тут со мной посидеть? Ты ведь и то жаловалась на скуку в санатории. Я тут ни при чем, вы решаете. Но разве непременно надо завтра? Мне хотелось бы еще побывать в Париже. Это зачем? Если тебе нужны какие-нибудь тряпки, то купишь там. Или отложи до следующего приезда. Да, кое-что надо бы и купить, и повидать кое-кого. Кого это? Да хотя бы и Веслиценуса, которого вы так обожаете, сказала Нале, чтобы позлить Кангарова. Веслиценуса? Он, говорят, уехал, небрежно сказал посол, очень обрадованный тем, что ей о Веслиценусе ничего не известно. — Куда уехал? в командировку, что ли? Не знаю. Может быть, он тоже ускакал в Испанию. Почему тоже? Конгаров вдруг почувствовал, что его заливает радость. Но как же мне это не пришло в голову? Конечно, он ускакал в Испанию именно ускакал. Тогда все более или менее объясняется. Потому что в Испанию, оказывается, уехал командир Тамарин. Я неожиданно получил от него сегодня открытку из Мадрида. Уехал, ничего не сказав, не простился. Глупышка. О служебных командировках вообще трубить у нас не полагается. А о командировках в Испанию тем паче Да ты угадал, если я слышал, уехал в Мадрид Иванович. Но, пожалуйста, никому об этом ни звука не говори. Да и тот глупый старик не имел никакого права посылать тебе из Испании открытки, об этом прошу тебя тоже молчок. Ты еще и его подведешь. Кангаров Смутно чувствовал, что дело все таки разъясняется далеко неудовлетворительно. Даже в Испанию не было надобности уезжать так. Можно было сказать хозяину об отъезде, не сообщая, разумеется, куда едешь. Можно было увести вещи и заплатить по счету. но точно что-то в нем переломилось. Он теперь твердо верил, что Веслиценус уехал в Испанию. Никаких следов тревоги у него не осталось. Она внезапно сменилась приливом радости, бодрости, счастья. Вот наденька тут. Какое значение имеет все остальное? Детка сказал он, сияя: милое дитя мое. решено и подписано, мы едем завтра. Значит, вещи надо уложить еще сегодня. Давай сейчас же этим займемся, я все сделаю". Что же касается финтифлюшек, то если тебе нужны такие, какие можно достать в Париже сразу, не выходя из магазина, изволь. По дороге на вокзал мы остановимся, где нужно и все купим. Я зайду с тобой, ужасно люблю, как ты покупаешь тряпки. Если ты протранжирилась то аванс к твоим услугам. Ты только составь заранее списочек финтифлюшек, которые просит твоя душа. Никаких финтифлюшек моя душа не просит, — ответила Адита Надежда Ивановна. Ей собственно, было все равно. Санатория очень надоел, Кангаров надоел хуже горькой редьки, но и там будет не лучше. В общем, все теперь зависело от ответа редакции: примут ли новеллу или нет. Новелла была отправлена Женьке с припроводительным письмом, в котором, несмотря на небрежную форму, было обдумано каждое слово. Черновик переделывался два раза. Надежда Ивановна совершенно не верила, что рассказ будет принят. "Поверь, Женька, я не заблуждаюсь, отлично знаю, что это пустячок, ерунда, и посылаю так, от фанаберии, как ты говорил тогда в Сокольники". Не сомневаюсь, что они не возьмут и будут правы. Мне совершенно все равно. Я нисколько огорчена не буду. Написала, от нечего делать. Дальше следовала подробная инструкция, как действовать и что сказать редакторам. Надя знала, что она много умнее Женьки. Рукопись и письмо она послала заказным письмом. На почте сказали, что дешевле послать как имприме. Имприме печатный текст. Надежда Ивановна поколебалась, денег у нее было мало, просто непонятно, куда уходит. Все же послала в запечатанном конверте, вернее и как-то солиднее. Теперь она ждала ответ. В самом положении этом Надя чувствовала Было нечто нестерпимо банальное. Кажется, везде описывается начинающий автор ждет ответа редакции относительно первого своего произведения. Но это для других. Для меня от этого зависит теперь судьба. Ответа еще быть не могло даже по телеграфу. Надеждиванна не просила о телеграмме, это было невозможно в виду полного равнодушия к судьбе рассказов. Но она понимала, что если примут, то от Женьки ответ придет по телеграфу. Он все сделает. Был влюблен и говорил разные слова. Упоминание о Сокольниках было сделано не случайно. Надя и это обдумала хоть ей было немного совестно. В письме она просила никому не говорить ни слова, однако Надежда на исполнение своей просьбы не имела, понимала, что этого и требовать от человека нельзя. Я сама тоже всем разболтала бы, ну и пусть. Откажут. Так что же, Нинка будет издеваться? Надежда Надеждевало представила себе Все самое обидное, что может сказать Нинка по случаю ее провала. Но, во-первых, она все равно издевается. Не над этим, так над другим. Такой собачий характер ее все знают. Во-вторых, ничего позорного нет, что не приняли первого рассказа. Надя в душе знала, что будет все равно и второй. Это случалось с самыми знаменитыми писателями. В третьих новелла могла не подойти по направлению или по жанру. В четвертых ну, плохой первый рассказ, что за беда. В пятых Семанинка не то что новелла. а письма грамотно написать не умеет. В шестых в шестых выходило все таки неприятно, что будут смеяться и злорадствовать. Что ж делать? Любишь кататься? Люби саночки возить? Но саночки она чувствовала. А какое катание было не вполне ясно. Надежда Ивановна предполагала, если примут новеллу бросить службу. «Вернуться в Москву и стать настоящей писательницей, профессиональной. Выражение это она читала в газетах, оно было ей и приятно, и немного странно, почему-то вызывало в памяти профессиональную проституцию. Надя села за стол и написала: Женька, еще пара слов дополнений к прежнему. Мы возвращаемся раньше времени завтра. Наш старый адрес, ты знаешь, повторю на всякий случай, зная твою дурью голову, следовал адрес. Ты верно уже скоро будешь иметь ответ относительно моей штукенции. хотя повторяю, я о сём беспокоюсь очень мало, всё же, следовало повторение инструкции, если бы не ты, то не приняли бы, наверное, но зная твои связи и влияние, я немного рассчитываю. Чем чёрт не шутит, насчёт связи и влияния было придумано тонг пара слов превратилась в четыре страницы затем Надя еще довольно долго ходила по своей комнате и вещи стала укладывать нескоро. Надежда Ивановна догадывалась что на обратном пути конгаров будет опять говорить о любви это было тяжело скучно и даже не смешно Она чувствовала, что обманывает его, и нехорошо обманывает. Надо было сразу его оборвать. Но обрывать Надя не умела. Во всей этой истории с Кангаровым запуталась и не знала, как из нее выйти. Вдобавок кенгаров в последнее время немного пугал ее. Она замечала за ним странность. Кажется, выживает из ума и пьет больше, чем нужно бы жаль его. Он все таки не дурной человек. Так и на этот раз на вокзале Кангаров вел себя несколько странно. На лестнице, на перроне все нервно оглядывался по сторонам, всматривался в проходивших людей, быстро пробежал по коридору вагона, заглядывая в другие отделения. Да что это он в самом деле боится слежки с недоумением, — спрашивала себя Надежда Ивановна. По-видимому, ничего подозрительного конгаров не нашел, когда поезд тронулся. Он сразу очень повеселел, принял хорошо ей известный ухерский разбойничий вид, достал плоскую бутылочку коньяку, дорожный стаканчик и предложил ей выпить. Надя знала, что он скажет теперь узнаю все твои мысли выпьет два стаканчика и добавит великая вещь коньячок кранч Конгаров именно так и сделал жаль закусить нечем для тебя впрочем детка найдутся конфетки достал конфеты отличную большую коробку вынул Длинный с завитками шоколадный цилиндрик разломал пополам, сунул половинку ей в рот, другую съел сам. Все это было довольно обычно, хоть, как всегда, несколько ей противно. Но затем он вдруг с неожиданной силой приподнял ее и посадил к себе на колени. Что за безобразие, оставьте меня, слышите? Сейчас же пустите, сказала она и сразу почувствовала, что сказала это, хотя сердиться но тоном ниже, чем следовало бы. Пустите, слышите, какая злая. Он отпустил ее не сразу, пробуя, можно ли не отпускать. Надежда Ивановна вырвалась и села в угол. Это становится просто невозможным. Дурочка. Вы сами дурак, сказала она и вдруг почувствовала, что это слово неожиданно у нее вырвавшееся многое меняет. Открылась новая глава. Кенгарв постоянно отечески называл ее дурочкой, но ей никак не приходилось называть дураком полномочного представителя великой державы, хоть это святая истина. Полномочный представитель тоже несколько опешил, засмеялся, не совсем естественно, но потрепал ее по колену, обиделась. «Эх, какая ты! Послушай лучше, что я тебе скажу. Ничего умного вы сказать не можете, лучше молчите. Надежда Ивановна шла на пролом. Всё равно после дурака остаться на службе невозможно. Дерзкая девчонка, как ты смеешь так говорить со своим начальником, шепотом проговорил Конгаров. С начальником, который тебе предлагает что? предлагает Что вы мне предлагаете? Предлагает тебе руку и сердце, говоря высоким штилем. «Да быть не может, сказала Надя иронически. Значит, так. Если я тебе говорю, но вы, собственно, как будто женаты? Ты отлично знаешь, что я развожусь. Развожусь не из за тебя. А во всяком случае. Что ж ты скажешь? Я так поражена честью, что ничего сказать не могу. Ах, брось этот тон. Послушай, Надя, ты умная девочка, ты отлично знаешь, что я в тебя влюблен. Хочешь ты быть моей женой? Он чуть было по какому-то литературному воспоминанию молодости не добавил перед боком и перед людьми. Скажи да или нет? Нет. Ты говоришь нет, а я чувствую, что ты говоришь да. Чувствуете? Я не могу запретить вам чувствовать. Ты меня не любишь? Я вас очень люблю, но она хотела сказать, как говорилось у них в школе, но издали. Ты хочешь сказать, как друга». Да, я буду тебе и другом. Я знаю, что я вдвое старше тебя, а не втрое, мысленно поправила она. Но я не чувствую себя старым. Это очень утешительно. Я влюбился в тебя как мальчик. Я все для тебя сделаю, Надя. Она хотела было выдержать иронический тон, но понимала, что это становится невозможным. Я очень тронут. С другой стороны, подумай, сказал он убедительным шепотком. Ты умница, красавица, все это так, однако до сих пор тебе никто предложение не делал. Надя густо покраснела. Я хочу сказать, что едва ли ты с другим будешь иметь столь блестящее положение, как со мной, поспешил поправиться он, почувствовав фаши Если вы Нет, нет, ты пойми. Ты пойми мою мысль. Я об одном тебя прошу, не говори нет. Не лишай меня надежды, скажи, позвольте мне подумать. Насчет развода не беспокойся, я его добьюсь. Добивайтесь, чего вам угодно. Надя, а о моей горькой участи, пожалуйста, не тревожьтесь. Нет, я напрасно сказал, что ты умна. Ты дурочка. Разве можно так придираться к слову? Надя, милый, подумай. Скажи: "Позвольте мне подумать". "Позвольте мне подумать", повторила она насмешливо в точности воспроизводя его интонацию. «Но скажи мне да, как можно скорее". "Слушаюсь. Ах, какая ты. Надо же мне знать. Это для развода?" Но ведь вы, кажется, разводитесь во всяком случае. Во всяком случае, подтвердил он радостно. Ну, вот и отлично. Вот мы наконец поговорили. Больше я ни не негу гугу Хочешь читать газету, читай. Надежда Ивановна пожала плечами. Милая, только не мучь меня долго. Я знаю, что ты врешь, будто ты до сих пор не догадывалась. Отстаньте. Вы только что сами сказали: "Я не ни ни, ни гугу". "Не гугу". "Не гугу", с восторгом повторил он. "Вот только поцелуй нет, ручку, ручку и не гугу". Закрывшись газетой, Надя с изумлением думала о случившемся. Более идиотского в любви, вероятно, никогда в истории не было. Но я действительно понятия не имела, что он готов и на развод. Я думал, он хочет так. Надежде Иванне стало ясно, что в этом-то неловкости стыд, значит, пока он хотел так. Мне было только смешно и гадко, а теперь? Она сама не знал, что теперь. Ясно, что он понял нет, как крик победителя. Да ведь всё-таки я сказала нет. Вольно ж ему понимать по-своему. Но я-то. Я-то сама как понимала. Совсем нет. На все сто процентов нет или только на Девяносто процентов? Надя ужаснулась. Неужели хоть на минуту могло прийти в голову, что я за него пойду? Нет. Неправда это не приходил. Он, как в старых романах, писали, блестящая партия и влюблен в меня. И он мне как ни странно не отвратен, но все таки об этом и думать глупо. Надо сказать ему, чтобы он выбил себе дурь из головы, еще в самом деле вздумает разводиться со своей красоткой. А впрочем, это его дело. Я ему сказала: "Нет, и кончено". А если он все равно с ней разводится, то могу только его поздравить. Воображаю, какую физиономию она сделает. Мысль о физиономии Ерен Васильена была единственным приятным во всем этом деле. А самое неприятное да ужасно то, что он правду сказал. Предложений никто не делал и не предвидится. Василий Васильевич В мыслях меня не имеют, влюблялись. Да и то не очень, только мальчики: Сашка, Женька. Для меня люди моложе тридцати не существует и не старше сорока, Ну, с натяжкой сорока пяти. Я не Пушкинская Мария, и он не Мазепа. Да и за Мазепу я тоже не пошла бы. Какие однако глупые мысли лезут в голову. Сама удивилась Надежда Ивановне. Но это правда ужасно. Если до сих пор не влюблялись, то дальше тем более не будут. Значит, нет ничего. Надя еще приблизила к лицу газету. Если я сейчас разревусь, он подумает, что это от счастья. Что же ему сказать? Надо бы просто уйти, и бросить службу, но как жить? Чем жить? Если бы хоть скорее был ответ из редакции, господи, какой угодно обед бы дала, лишь бы приняли. Уехать так. Но ведь и на билет не хватит денег, а он не даст и не отпустит. В Москве Нинка будет говорить, что виконта за границей найти не удалось. Ну и пусть говорит. Сама она тоже не вышла ни за виконта, ни, ни за виконта. С неожиданной злобой подумала Надежда Ивановна. Почему-то ей вспомнился молодой человек тот, красивый белогвардеец, которого они с Тамарином видели в кофейне перед большим обедом. Надя вздохнула. Послышался звонок. В двери отделения постучали. Человек в синей куртке предлагал билетики на завтрак в вагон-ресторан. Да-да, два места. На первую серию, встрепенувшись весело, сказал Конгаров. Мы и венца с тобой выпьем. Хочешь, спросим шампанского. По сегодняшнему случаю виноват виноват, знаю, что никакого случая не было. Ты мне ответа не дала, Слышу. слышал? Слышал?